Не вызывало у него ни малейшего любопытства. Он ее боялся. И сейчас мечтал только о том, чтобы поскорее прошел час, и чтобы курьер не появился. Он уже несколько дней до того. Тогда, может быть, уехать к себе на дачу и лечь спать. Леонов боялся встречи с курьером. Как-никак, это человек от того строгого начальства, которое оставалось там, далеко за фронтом. И хотя Леонов догадывался, что... За его встречей будет наблюдать не одна пара глаз, и что эти люди где-то рядом. Все равно он боялся этого неизвестного человека, который придет оттуда, где Фогель, Мюллер, Зомбах, где шутить не любит. Ленов посмотрел на вокзальные часы. Нужно было ждать почти 30 минут. Он повернулся и увидел, что возле ступенек вокзала стоит человек, полностью соответствующий описанию курьера, Только волос его Леонов не видел, так как человек был в баконах нахлобученной шляпе. Леонов сошел по ступенькам. Вокзального подъезда и медленно приблизился к человеку. Да это наверняка курьер. Леонов встал к нему вплотную. Простите, пожалуйста, случайно вы не знаете, как проехать отсюда на Малую Бронную? Человек несколько секунд с спокойными глазами в упор смотрел на Леону. Второй части пароли я москвы совершенно не знаю сам вторые сутки ищу родственников здравствуйте леонов протянул ему дрожащую руку здравствуйте вы я вижу трусите леонов вырвал у нее свою руку застыл ждавший на ветру идемте быстро сказал леонов и пошел прямо через площадь курьер сначала шел немного позади но потом нагнал леонова и они пошли рядом куда мы идем спросил курьер на квартиру там нас ждет зилов А вы, значит, Леонов, будем знакомы, Савчук. Они вошли в подъезд большого дома и по абсолютно темной лестнице поднялись на третий этаж. — Здесь, — сказал Леонов. Трижно нажал кнопку звонка и, словно не доверяя технике, еще дважды ударил в дверь кулаком. Это было сигналом, что он идет вместе с курьером. Дверь отказал Зилов. — Входите скорее. Передней света тоже не было, он горел только на кухне, куда дверь была чуть приоткрыта. — Туда проходите, — сказал Зилов. — Светок там. Половину тесной кухоньки занимал стол, на котором стояла поллитровка водки, а на растильной газете лежали нарезанные колбаса и куски хлеба. — Да, — усмехнулся Зилов, показывая на стол. — Как для кого, — сказал Савчук, жадными глазами смотря на стол. — А вторые сотки без еды. — Садитесь, садитесь. Зилов чуть подвинул стол и показал гостю на стул в углу между столом и стеной. — В очереди! — из одного стакана они выпили за благополучную встречу. Зила наливал понемногу, сказав, что сперва надо покончить с делом, а уж потом, может быть, выпить покрепче. — А чего им здесь? — спросил Савчук. — Нет, — ответил Зилов. — Пойдем на нашу загородную базу. В городе ночевать опасно, бывают обходы милиции, а там у нас полное спокойствие. Батареи привезли? — спросил Ленов. — Здесь. — Савчук показал на свой чемодан. — Тут подарки для вашей девки. — А новый шифр? спросил Зилов. О шифре речи не было. Савчух тревожно посмотрел на Зилова, потом на Леонова. Почему вы говорите о шифре? Да мало ли чего? Небрежно ответил Зилов. Начальство с с ней дремлет, могли выдумать и новый шифр. Нет, об этом разговора не было, успокаивая, сказал Савчух. А вот с деньгами и другим имуществом произошла беда. Сброси меня неудачно. Попал в болото и контейнер не нашел. Всю ночь шарил еще полдня. Больше рисковать было, Мы приземлились возле реки Истры, район деревни Снегири.